Глава тридцать Как я не ценила нашу школьную мастерскую. Без нее вообще туго. Та подвальная коморка была тесной, вечно забитой и со спёртым воздухом, но зато своя. А здесь даже реквизит оставить негде. Диме приходится всю свою квартиру увозить, блага она огромная. У него мы и собираемся группой оформителей. Он нам целый кабинет, которым все равно не пользуются, высвободил. Мы накрываем все, что можно запачкать тепличной пленкой, и вносим все прибамбасы, которые мне уже удалось раздобыть. Начать я решила с порталов. Листов фанеры в форме буквы «П» на металлических рамок в метро. Обклеим их фольгой. Добавим немного аксессуаров, неона, проводов, и вуаля, будут ворота в другие миры. Ты статью читала? Дима все пытается уломать меня на пранк. Я вообще-то работаю. Это его пустая болтовня под руку совсем не кстати. Света с пеппи занимаются перегородками покрывают морилкой чтобы затем рисовать свистонов и волошин на расслабоне возятся с трафаретами эти разгильдя меня уже бесят каждые пять минут выходят то покурить то в туалет то похавать причем оба разом а работа стоит но мне им даже возразить нечего они же за бесплатно пашут типа на голом энтузиазме только без него а я в тупике мне люди нужны и сроки поджимают других я вряд ли уже найду. Арк, вот опять сама себя загнала. Там же все четко расписано. Продолжает Дима, отвлекшись на светяных дружков, я даже забыла, о чем он говорил. Мы его шуганем легонько, и у него страх пройдет. Точно, пранк. Пеппи слушает наш разговор, переводя взгляд с одного на другого. На Диме она останавливается чаще и подольше. Он это не замечает, а я вот, я ревную, пытаюсь выловить ее взгляд и выжечь глаза, чтобы не повадно было но Пеппи всегда ушло выворачивается. «Давай, Лер, не ломайся. Реально помогает», — подключается Света, хихикая. «Я в детстве дедовых быков боялась до усрачки, пока с одним из них в чистом поле лицом к лицу не встретилась. После того случая только так их седлала. Вряд ли Бархатов будет после этого призраков седлать. Так себе аналогия. И явно она не из искреннего желания помочь Бархату избавиться от фобии, это делает. Теперь Света меня бесит. Нет мне покоя». Давай, зефирка, что ты упираешься? Жалко его, что ли? Дима щурится на меня с подозрением, хватая за плечи. Пуф! Я выплевываю воздух и закатываю глаза. Хочу продемонстрировать всем, как мне на него плевать. Ладно, уговорили. Но еще мне хочется Бархатова немножечко отомстить, раз наш с Димой Роман его не трогает. Наверное, вот такая я вредная. Дима со Светой дают друг другу пять. Только чур никаких видео. Гражу пальцем и кручусь, чтобы всех предупредить. Они переглядываются и скисают. Или я очень сильно обижусь. Пучу глаза для пущей суровости. С этим я не шучу. Если видео с пранком где-то всплывет ни с Димой, ни со Светой, я общаться больше не смогу. Да не бойся, мы же чисто для него. От фобии избавим и все. Дима отмахивается и пытается шагнуть ко мне, но я останавливаю его пальцем. Я серьезно. Че так жестко-то, Зефирка? Он улыбается, но под напором моего взгляда сдается. Обещаю, никаких видео. Хорошо. Теперь мы можем сосредоточиться на работе. Я всю неделю ночую у Димы. В общагу мы заезжаем только за моими шмотками и учебниками. Просто там удобно, я могу сразу поработать, когда приспичит. На самом деле сроки так сжаты, что мне приспичивает работать все свободное время. И еще это отвлекает. От... То есть, в общем, Бархатова я почти не вижу. И это хорошо. Пранк Дима назначает на следующий понедельник. Ребята сперва все вместе занимаются в спортзале, Света учит их боевым искусством, а потом расходятся по комнатам. Дима идет к Свете в гости на девятый этаж. И я там же делаю грим Волошину, самому худому и бледному из компании. Дима со Светой обсуждают план. Они рассчитывают спрятаться за стиральными машинами в белых простынях и напрыгнуть на Бархатова в самый жуткий из моментов подмогу Волошину. А то должен сразу его встретить на окне с веревкой на шее. Мне приходится кучу задушенных трупов пересмотреть в интернете, чтобы сделать реалистичный грим. Вау! Дима таращит глаза на Волошина. Жуть, зефирка, да ты мастер? Я стараюсь остаться скромной и просто пожимаю плечами, хотя хочется верещать и вытянуть подбородок к небу от гордости. Мне приятно, что Дима так восторжен, а свет даже шугается и на автомате принимает боевую стойку, когда волошин в шутку на нее кидается светик спокойно дима вставляет руки между ними он должен быть не настоящим трупом мы все втроем раздражаемся хохотом дима тоже вскоре присоединяется пока спускаюсь на свой этаж я придумываю повод как вызволить бархатова из комнаты а затем и в прачечную вспоминая что над его визуалом мы так и не поработали он конечно уже мог все и без меня сделать но попытка не пытка ничего другого мне в голову не приходит перед самой дверью я теряюсь Сердце сбивается с привычного ритма. Ладони потеют. Мы все таки поссорились, вроде как. Хотя мы поссорились еще год назад. А это было так. Вообще у нас не пойми, что за отношения. И это тяготит. На мой слабый стук дверь открывает Гоша и здоровается удивленно. «А Слава здесь?» Спрашиваю, хотя и так вижу его спину за обеденным столом. Бархатов оборачивается с набитыми щеками и крошками на них. Губы лоснятся от жира. В тарелке плавают масляные макароны. Видимо, без кати сам себе готовит. Кусочек хлеба выпадает из его руки. Я против воли умиляюсь. «Ты занят?» Он сперва кивает, потом мотает головой почти отчаянно, но сказать из-за еды ничего не может. Наконец, выставляет руку вперед, чтобы я подождала, и с трудом проглатывает то, что так и не доживал. «Не торопись, подавишься!» Посмеиваюсь я, упираясь плечом в косяк двери. Гоша отходит к своему рабочему столу и хватается за ручку. Перед ним открыт и ноутбук, и учебник, и еще какие-то пособия. «Ты чего здесь?» — спрашивает Бархатов, положив руку на грудь. Видимо, комок макарон тяжело пробирается к желудку. «Да я просто...» — мнусь, выкручивая себе пальцы, краснее, опуская взгляд. «Я же обещала тебе помочь с визуалом. Уже два раза сбежала». Бархатов улыбается и подходит к двери, упирается в противоположный косят, сует руки в карманы штанов. «Да ты не обязана, если что». Говорят тише, опуская голову. Волнистые прятки свисают вниз. Меня так и тянет их поправить, зачесать назад за уши, я крепче переплетаю пальцы. Я обещания выполняю. Опять обида всплывает и, само собой, получается, произнести это с упреком. Зеленые глаза смотрят на меня с вопросом, очень острым и очень тихим одновременно. Брови над ними хмурятся. Но если так, давай. Бархатов вздыхает и старается улыбнуться, только не выходит. У меня у самого все равно никак не получается. Ты сейчас можешь? Да, киваю с облегчением. Только в стирку закину бельишко и буду готова. О, мне тоже надо, восклицает Бархатов. Я знала, что смогу его зацепить этим. Дай мне пять минут, вместе пойдем. Окей. Я иду в свою комнату, а внутри широко-широко улыбаюсь. Всей душой распашку. И тут же мысленно даю себе леща, чтобы не воодушевляться ни с чего. Не обнадеживаться впустую. И не передавать Диму. Хотя, предательство ли это? Мы же с ним договорились. Совесть заставляет меня южиться и нервничать. Вина все равно колется внутри. Мы с Бархатовым встречаемся в холле этажа, оба с мешками, улыбаемся друг другу неуклюже и молча выходим на лестничную клетку. «Не тяжело тебе? Я могу и твой понести?» Он тыкает носом в мою сторону. «Да нет, там немного. Я специально трясу перед ним мешком, демонстрирую его легкость». Стиралась ведь недавно. Сегодня для пранка еле наскребла грязную одежду. Пришлось постельное снять, которое всего два дня назад меняло. А я еще один трек залепил. Спустя паузу, когда мы уже на первом этаже, заявляет Бархатов со всей гордостью и смотрит на меня сбоку. Вообще без басов. Мне радостно от этой новости, что Слава продолжает творить. Он ведь говорил, что целый год ничего не создавал. А тут уже второй трек за месяц. Вау, это что-то новенькое. Ты решил кардинально сменить жанр? Нет. Питов там навалом, все как положено, только сама музыка вышла какой-то лиричной, равномерной, без перегибов. Сам не понимаю, как это сделал. На вдохновении. Дай послушать рука тянется к его наушникам, машинально, что ли, но случайно захватывает волосы. Пальцы окунаются в шевелюру. Снизу их колят короткий ежик. Слава останавливается и слепит меня золотым ореолом вокруг зрачка. Я хочу убрать руку, но он успевает схватить мое запястье и крепко сжать. Все точки наслаждения во мне накаляются разом от одного его теплого прикосновения. Не испорчу я тебе прическу, не бойся. Приходится ворчать, лишь бы развеять этот туман желания, который окутывает сердце, и душу, и все меня. Его лицо до этого взволнованное расслабляется и расплывается в улыбке. Он вкладывает щеку в мою ладонь, и я ее одергиваю, словно обжигаюсь. Дима! Дима, там, в прачечной. Ждет нас. Мне просто нужно Бархатова туда привезти. Давай сначала со стиркой разберемся, я потом послушаю. Увожу лицо в сторону и, подкинув мешок, двигаюсь через холл в коридор. Наверняка уже вся красная. Бархатов выдыхает и идет за мной. Больше ничего не говорит. И я молчу. А в голове мысли вихрями гуляют. Пьются друг от друга. Раскалываются, опадают кусочками. Что сейчас было? Что все это значит? Что я чувствую? Что он чувствует? Нежность. Я определенно ощущаю нежность, как раньше, когда Слава меня любил. Сердце таких скоростей достигает, что, мне кажется, сейчас создаст червоточину и унесет меня в другое измерение. Тяжелеет, как черная дыра накапливает мощь. Мне все труднее его в себе носить. «Уй-ю!» — скрикивает Бархатов и отпрыгивает обратно в коридор. Мешок с бельем летит на пол, немного внутренности выползает наружу. Я невольно тоже пугаюсь, забывшись. Лишь через пару секунд вспоминаю, зачем мы здесь. Что там? Не знаю, как фальшиво у меня получается изображать удивление. За долгие годы посещения драм-кружка актерствовать я так и не научилась. «Ты кто? Чё за прикол?» Бархатов смотрит в открытый проем прачечной, но порог не перешагивает. Я заглядываю. Картинка реально жуткая. В проеме окна в неестественной позе стоит длинная фигура во всем белом, штанах и футболке. Рожа синюшная, фиолетовые сосуды уродуют виски и щеки, под глазами тяжелые мешки. Я ведь отрисовала, но самой отвратно смотреть. И еще глаза на выкате. Это Волошин уже от себя. «С кем ты говоришь?» Хмурюсь, оглядывая комнату. Краем глаза замечаю небольшой кусочек просто за стиральной машинкой в углу. Там Дима со Светой. Надеюсь, Бархатов от страха сейчас не такой внимательный. «Ты его не видишь?» Зеленые глаза медленно расширяются. Я слышу, как басит его сердце. «Кого?» И специально смотрю на Бархатова, как на сумасшедшего, чтобы он себя таким посчитал. «Нет здесь никого. Не пугай меня так». Отмахиваясь, я порываюсь войти в прачечную, но он хватает меня за руку, резко оттягивает за себя. «Погоди, там, в окне, чувак же, не видишь, реально?» Махает рукой бешено, а глаза даже не моргают. Настолько в шоке. «Да нету там никого!» Раздражаюсь и рывком высвобождаю локоть из его жесткой хватки. Почти натурально. «Хватит гнать, не смешно!» «Да это ты гонишь, вон, чувак!» Бархатов смотрит опять на окно и ахает громко, накрывает ладонью рот, медленно переводит взгляд с окна на меня, потом обратно. «Тот студент, повешенный!» «Повесившийся!» «Походу, только я!» Я внимательно разглядываю его мимику, сдерживаю улыбку. Вся его фигура каменеет, в глазах ужас самый настоящий, разливается тьмой, зрачки ширятся, становятся бездонными. И мне уже хочется все ему рассказать, обнять и зацеловать в утешение. Он такой милый сейчас. Не могу. «А -а -а — Бархатов отпрыгивает к стене. И меня заодно хватает, заключив в объятия. Он идет сюда. Да кто, блин, воплю я? Кажется, натурально, потому что испугалась внезапности. Он хватает меня за плечи и впивается глаза в глаза. Золотой ореол теперь горит отчаянием. — Прости и беги! — шепчет Слава и прижимается губами к моим. — Господи, этот вкус! И я взрываюсь, разлетаюсь на атомы фейерверком, высоко-высоко и в стороны. Делюсь на боль, тоску, множественные обиды, ненависть, злость, радости. Какого хрена Деменев возвращает меня в мир? Ты что, себя позволяешь, урод? Бархатов отходит и мотает головой туда-обратно. Не понимает, что происходит, но теряется всего лишь секунду. На одну тысячную долю во взгляде мелькает вселенская обида, которую он тут же съедает поджав губы. Затем выживает усмешку и переводит на Диму уже холодный взгляд. «Это моя девушка!» Дима летит на него с кулаками, но Света держит его за подмышки, подхватив на руки снизу. Бархатов упирается в стену лопатками и смеется. Невесело. «Ха, я специально, чтобы вывести вас на чистую воду, сразу понял, что это пранк». Он закатывает глаза и качает головой, протирая лицо рукой. Я смотрю на него во все глаза. До сих пор не могу отойти от поцелуя хотя это длилось всего пару секунд, может быть, и мы толком не поцеловались, он просто прижался ко мне, и я не успела ему ответить. Наверное, хорошо, что не успела. Гляжу, на Диму виновата. Он весь в ярости, махает руками и ногами, орёт матом. Света таращит на меня глаза, спрашивает о чем то сукаризной, а я только плечами могу пожать. Волошин посмеивается. «Ну что поржали надо мной?» Бархатов поднимает гордо голову. «Рад был вас повеселить». И да, я верю в призраков и боюсь их. Но ваш пранк не удался. Напоследок он бросает в меня режущий взгляд. Я чувствую, как рана на груди раскрывается. Совесть изнутри добавляет в нее соли. Мне ужасно стыдно. Как же все тупо получилось. Зачем я на это согласилась? Доброюсь, «Да барх! Угорнули просто!» — кричит ему вслед Волошин. «Барх, мы помочь хотели, от фобии тебя избавить!» — вдогонку добавляет Света. «Отпусти меня!» орёт Дима, я его урою. «Да хватит!» не выдерживаю я и цепляю Димином бешеные глаза. «У тебя ещё предыдущие синяки не зажили!» «Посрать!» Бархатов оборачивается на него с усмешкой, держа мешок через плечо за горло. «Успокойся, Киров! Твоя девушка доказала тебе свою лояльность, раз согласилась в этом участвовать». Ещё один колящий взгляд. Я опускаю лицо и прикусываю щеки от досады. Бархатов быстро уходит. «Не бежит и не суетится!» Шагает уверенно и широко, только когда его фигура пропадает в холле, свет отпускает Диму. Он сразу подскакивает ко мне. «Зефирка!» Я вздыхаю, но смотрю ему в глаза открыто. «Дим, он просто чмокнул меня. Я не успела среагировать. Это ничего не значит. Он же специально». Дима щурится. Красный янтарь — символ боли, потому что в его глазах я часто ее вижу. Раньше ее причиняла Инна. А теперь, оказывается, я. Только сейчас это понимаю. И мне становится стыдно вдвойне. Совесть там внутри расплющилась, кажется, от такого давления. Димина боль меня тоже трогает. Я сглатываю. У нас еще остались свидания. Он каждое слово произносит негромко, но с нажимом. Кого-то пытается убедить. Ты мне обещала, Зефирка? Знаю. Немного теряюсь. Хотя я вроде и не побежала за Бархатовым и не целовала его в ответ вообще-то. Просто не успела. Главное, что Дима об этом никогда не узнает. Дима, все в порядке. Ничего это не значит, правда?» «Бархатов все равно мне этот пранк не простит, судя по тому, с какой ненавистью он на меня смотрел». «Для тебя или для него?» — усмехается Дима. Бешенство в нем приглушается. Взгляд становится смиренно-печальным. Меня пробивает спазм по всему телу. Слова из-за этого застревают в глотке. Язык не имеет. Ничего не отвечаю, но продолжаю смотреть Диме в глаза искренне, прямо. «Зефир, я тебя люблю, а он тебя предал». Я тебя ему больше не отдам. Он меня убеждает и твердым голосом, и уверенным взглядом. Я ведь через это тоже прошел, и понял, что прошлое должно остаться прошлым. Дважды в одну реку не войти, и не надо, особенно если тебе там было плохо. Мне хочется плакать, потому что с ним я могу позволить себе быть слабой, и его силы хватит на нас обоих. И это невероятно важное ощущение, опора под ногами, которой мне так не хватало в одиночестве. Наконец, я понимаю, что уже не одна борюсь с собой, и от этого легче. Спасибо, Дима. Я целую его, сильно, жадно, с благодарностью. Хочу ему показать, как ценю его любовь, что теперь принимаю это за любовь, а не за баловство, и что буду стараться дать ему столько же, может быть, не сразу, но потом, постепенно. Кажется, мы слишком долго целуемся, потому что остаемся в коридоре одни. Света с Волошиным и след простыл. И в спортзале уже притихла музыка. Ночная тишина накрывает нас. Поехали ко мне. Дима берет меня за плечи и ведет к выходу. Нет, мне же достираться надо. Я указываю на мешок, который валяется у стены. Наверное, я его выронила, когда Слава меня поцеловал. Завтра останусь у тебя. У меня постирайся, если очень нужно. Я только смеюсь. Мне еще домашку делать и вообще. Наклоняясь, загребаю вывалившиеся трусы обратно в мешок. Ладно. В голосе я слышу недовольство, а в лицо не смотрю. Дима обнимает меня на прощание. «Ты его забудешь. Осталось совсем чуть-чуть». Он не сомневается. «Значит, и мне не надо». Я киваю, сжимая челюсти на вдохе. «Ты классный». И чмокаю его в щеку. Румянец проявляется в этом месте, как след моего поцелуя. Дима улыбается и чмокает меня в ответ, только в висок. Я провожаю его взглядом до самого конца коридора а потом захожу в прачечную, первым делом включив свет. Хоть это и был пранк, зрелище оставило впечатление. Кажется, я теперь тоже буду бояться сюда заходить одна. Но Диме ведь я уже наврала, что надо постираться. Поэтому запихиваю белье в стиралку, включаю все и выбегаю поскорее, пока призрак, повесившегося по-настоящему, не объявился. И все же. Что это было? Слава же действительно испугался. Зачем он меня поцеловал? Что это значит для него? Поднимаясь медленно по ступеням, я понимаю, что не смогу уснуть, пока не спрошу его об этом. Мы ведь по-настоящему так и не поговорили о нашем расставании. А я только за этим в Москву и приехала. Так-то. Все так завертелось просто. Но теперь я обещала Диме забыть Бархатова. Он прав. Осталось совсем чуть-чуть. Мне нужно лишь расставить все точки над «и». Выяснить все до конца и успокоиться. Возможно, высказаться. Надоели эти метания и вечные попытки угадать, что значит то, что значит это. Бархатов странно себя ведет, еще перед пранком ведь. не права, никто, кроме него, на мои вопросы не ответит, а я хочу знать.